Речь идет о воспитании маски, а для этого нет ничего лучше, как заставить ее испытать все на себе, думал я, когда мочился в вокзальном туалете. Я решил избегать шумных торговых улиц и идти переулками. Мне не хотелось неожиданно встретить тебя около рыбного магазина. Я еще не был уверен, что смогу вынести эту неожиданную встречу. но и кроме того, хотелось, чтобы первая встреча между маской и тобой состоялась так, как я наметил с самого начала». И хоть встречи не произошло, у меня было чувство, будто я сел на мель. Без всякой причины ноги заплелись, и я чуть не споткнулся на ровном месте. Дыша ртом, как собака, чтобы остудить обжигавший меня горячий воздух, скопившийся под маской, я повторял и повторял точно заклинание «Понимаешь, я же здесь впервые, и то, что я вижу, и то, что слышу, все для меня ново». И дома, которые потом попадутся мне на глаза, и люди, с которыми я, возможно, встречусь, всех их я увижу впервые. Если даже что-то и совпадет с моими воспоминаниями, это будет либо ошибкой, либо случайностью, или же видением, явившимся во сне. Да, и эта сломанная крышка люка, и сигнальный полицейский фонарь, и этот угол дома, где круглый год стоит лужа грязной воды из переполненной канализации и выстроившиеся вдоль улицы огромные вязы. Потом, потом, потом точно выплевывая песчинки изо рта, я постарался одно за другим изгнать из памяти цвета и образы. Но что-то все равно оставалось, и я не мог от этого избавиться. Это была ты. Я весь напрягся и сказал маске, «Ты совершенно чужая. Завтрашняя встреча будет самой первой встречи с ней». Ты никогда не видела ее, не слышала о ней. А свои впечатления выбрось их из головы и поскорее. Но по мере того, как окружающий пейзаж растворялся и улетучивался из памяти, твой образ, только он, всплывал все яснее. И я был не в силах противиться этому. В конце концов, я и маска, конечно, тоже. Поставив в центр твой образ, будто мотылек, которого влечет свет, Едва не касаясь нашего дома, стал ненасытно кружить вокруг него. Соседки, спеша мимо с кошелками в руках, не обращали на меня никакого внимания, незнакомый прохожий. Дети, дети самозабвенно играли, стараясь не упустить коротких минут, оставшихся до ужина. В общем, нечего было опасаться, что меня узнают. Когда я в пятый или шестой раз приблизился к дому, уже зажглись уличные фонари. Начало быстро смеркаться. Я стал присматриваться, замедлив шаги настолько, чтобы не вызвать подозрений, и узнал, что ты дома. Из окна во двор падал мягкий свет. Свет из столовой. Неужели и для себя одной ты аккуратно накрываешь на стол? Я вдруг почувствовал нечто похожее на ревность к этому свету из столовой. И ни к чему-то конкретному. будто там какой-то гость, и он захватил мое место. Я, казалось, ревновал к самому факту, что там наша столовая, и в ней ничего не изменилось, а с наступлением темноты в ней зажжена лампа. В ожидании ужина я бы сейчас читал под этим светом вечерний выпуск газеты, а вместо этого, с помощью маски, спрятав свое лицо, вынужден слоняться под окном. Как это несправедливо, как трудно перенести это. Невозмутимый свет столовой, нисколько не потускневший от того, что меня там нет точно так же, наверное, как и ты. И маска, которой до этого я был так доволен, на которую возлагал такие надежды, показалась мне ненадежной, поблекшей. И задуманный мной грандиозный спектакль, в котором я, надев маску, должен был с блеском выступить в роли другого человека, действительно оказался всего лишь спектаклем, бледным и слабым перед неумолимой повседневностью. Наступает темнота, выключатель повернут, и свет заливает столовую. В тот миг, как маска встретится с твоей улыбкой, она тут же растает, как снег весной. Чтобы избавиться от чувства поражения, я решил позволить маске пофантазировать. Мечты не совсем оформленные, как сама маска. Но будут ли они мечтами или химерами повседневности, вылезши из своей скорлупы, я промолчу. И, решив закрыть на все глаза, Снова стал с деловитым видом кружить вокруг дома.